А ваш ни о чем думать больше не хочет. Больно ему. Да боль на убыль пошла. Это он себя жалеет. Изведется ведь совсем, лежать ему долго. Но пойду я. Письмо приготовили? Та-та, вот, спасибо вам большое. Нежный он у вас. Оказывается, эти слова могут приобрести совсем непривычный, даже обидный смысл. Марья Петровна произнесла их с осуждением. Избалованный, слабосильный, бесхарактерный. Так что ли? Неужели правда? Нет. Она не могла с этим согласиться. Милый, обожаемый Ленька. Может быть, немножко заласканный, но славный мальчишка. Порой, как и все матери, она ревниво сравнивала Леню с его сверстниками и в душе гордилась сыном. Почему же сейчас? При первом серьезном испытании, очутившись один без нее, он так невыгодно отличается от других. Конечно, ему тяжело, непривычно, но ведь и другим не легче. И вдруг она вспомнила. Леньке было тогда лет шесть. Он играл во дворе, упал и рассек себе лоб об острый булыжник. Мальчишки привели его домой, и, увидев окровавленное лицо сына, Она дико закричала. Ленька, до той минуты молчавший, заревела весь голос. Мальчишки сразу же разбежались. Она схватила Леньку на руки и, задыхаясь, добежала с ним до больницы. Хирург быстро обмыл рану и заявил, что ничего страшного не видит. Но пару швов наложить придется. Потом посмотрел на нее и строго добавил. «Возьмите себя в руки, мамаша». «А то я не знаю, кому оказывать помощь, вам или мальчику». Леньки глядел виновато, Он так напугал маму. Потом однажды Леня сильно порезался стеклом. И пока ему делали перевязку, он все приговаривал. «Мамочка, ты не беспокойся, мне стекло не вошло в руку». Но она беспокоилась. Поминутно трогала его лоб, не поднялась ли температура, спрашивала, не колет ли где... И тогда Лень тоже испугался и стал спрашивать, что будет, если стекло и вправду вошло в руку? Она вспоминала, что никогда не могла, не старалась, не умела скрыть свой ужас перед кровью, синяком, болезнью. Она, умевшая быть твердой и решительной, тут совершенно терялась. И постепенно это передавалось Лене. Она узнавала свой испуг, в расширенных глазах сына свой жест, когда он закусывал пальцы при любой пустяковой царапине. Значит, вот откуда это пошло. Сколько раз она повторяла сыну слово «мужество»? Имей мужество говорить правду, имей мужество сознаться, если виноват, не забывай, что ты мужчина. Все правильно. Ну где же обыкновенное в самом прямом понимании этого слова мужества. Умение побороть свой страх, скрыть свою боль, удержать слезы. Почему о нем она никогда не думала? Сейчас Леня расплачивается за ее страхи своим тоскливым страхом перед болью, своей беспомощностью, своей слабостью. Письмо мамы. Родной мой Леонидович, как твои дела? Знаешь, к нам тут часто заходит одна девочка из соседней палаты. Ее зовут Таня. Ей столько же лет, сколько тебе. Она лежит в больнице почти полгода. У Тани очень сложная болезнь. Ее оперировали уже три раза, и предстоит еще одна операция. Представляешь, трижды перенесла трудную операцию, после которой надо чуть ли не месяц лежать неподвижно и опять готовиться к ней. Нас всех удивляет, что Таня так спокойно говорит о предстоящей операции. Я просила ее, «Ты совсем не боишься?» Она покачала головой. Потом подошла ко мне и тихонько сказала, «Я вам по секрету скажу, ладно? Когда меня везут на операцию, то я воображаю, что это не я, а какой-нибудь геройский человек, который ничего не боится». И вот я лежу и думаю, кем же сейчас воображает себя мой Ленька? Наверное, Д'Артаньяном. Помнишь, как ты недавно рассказывал мне трех мушкетеров? Какие же они были храбрецы, сколько раз их ранили, и ничто не могло их сломить. Целую тебя, мой милый Д'Артаньян.